Глава 7 Чироки Лодж был складом, переоборудованным под гостиницу. Нижний его этаж был выкрашен в белый цвет, а верхний — в зеленый. Здание частично стояло на земле, а частично на сваях, над маленьким, ровным как зеркало озером, которое окружал густой зеленый лес. Уходя к серо-синему горизонту, лес становился черным. Длинный фасад гостиницы, сплошь обклеенной рекламой пива и сигарет, выходил на шоссе, которое в футах в 30 от нее пересекало проселочную дорогу за узкой полоской колючего бурьяна. Рейберу и раньше случалось проезжать мимо, но соблазна остановиться не возникало никогда. Он остановил свой выбор на этом мотеле, потому что от него до Паудерхеда было всего 30 миль, и он был дешевый. На следующий день они приехали туда втроем, и до обеда у них еще оставалось время, чтобы погулять и осмотреться. Поездка прошла в тягостном молчании. Мальчик, как обычно, сидел на своем месте с видом иностранной коронованной особы, которая ни за что не опустится до разговора на чужом языке. Грязная шляпа и вонючий комбинезон сидели на нем, вызывающие как национальный костюм. Рейбер придумал план ночью – Надо было привести мальчика обратно в пауэдер и заставить посмотреть на все то, что он сделал. Учитель надеялся, что, увидев и почувствовав все снова, на том же самом месте мальчик испытает настоящий шок, и тогда его травма излечится сама собой. Все его подсознательные страхи и побуждения вырвутся наружу, а дядя, его сочувствующий, сопереживающий, все понимающий дядя, Будет рядом и все ему объяснит. Он не сказал, что они поедут в Паудер Мальчик думал, что они отправляются на рыбалку. Рейберу показалось, что денек другой, проведенный в лодке на озере с удочкой в руках, поможет расслабиться перед столь серьезным экспериментом и позволит ему снять напряжение как свое собственное, так и таруотера. Один раз по дороге на озеро его сбило с мысли внезапное появление нелепой, При свитеровой мордочке в зеркале заднего вида она возникла ниоткуда а затем опять исчезла. Малыш попытался перелезть через спинку переднего сиденья к Тарвотеру на колени. Мальчик развернулся и, не глядя на запыхавшегося малыша, резко толкнул его обратно на заднее сиденье. Одной из первоочередных задач Рейбер поставил себе объяснить мальчику, что его стремление окрестить малыша – это своего рода болезнь, и явным симптомом выздоровления будет способность посмотреть пресвитеру в глаза. Рейберу казалось, что если тарвотер сможет смотреть малышу в глаза, можно быть уверенным свою навязчивую идею окрестить его, он рано или поздно преодолеет. Как только они выбрались из машины, Рейбер принялся внимательно наблюдать за мальчиком, пытаясь понять, что тот чувствует, снова очутившись за городом. Сначала Тарвотер резко вскинул голову и застыл, как будто учуял знакомый запах, который шел над озером от соснового бора на том берегу. Под пыльной, похожей на луковицу, шляпой его вытянутое лицо живо напомнило Рейберу некий корнеплод, который внезапно выдернули из земли и выставили на свет Божий, вотер сощурился так, что озеро должно было казаться ему не шире лезвия ножа. На воду он смотрел с неприкрытой враждебностью, весьма для него характерной. Рейберу даже показалось, что, увидав ее, мальчик задрожал. По крайней мере, кулаки у него точно сжались, в этом учитель был уверен. Потом взгляд у него стал чуть менее напряженным, и он своим обычным стремительным шагом двинулся не оборачиваясь в обход здания. Пресвитер выкарабкался из машины и уткнулся лицом отцу в бок. Рейбер машинально взял его за ухо и осторожно потрепал, как будто пробежался пальцами по чувствительному шраму от старой раны. Затем он оттолкнул ребенка, взял сумку и направился к дверному проему, закрытому сеткой от насекомых. Дойдя до дверей, он увидел, что Тар Уотер выходит с другой стороны здания, и ему показалось, что вид у мальчика такой, будто за ним кто-то гонится. Рейбер не мог понять, какое чувство в нем сильнее. Жалость, которую он неизменно чувствовал, в очередной раз перехватив этот затравленный взгляд, или злость на то, как мальчик относится к нему самому. Тару Уоттер вел себя так, словно хотел посмотреть, на что способен Рейбер, если вывести его из себя». Учитель открыл дверь и вошел, предоставив мальчикам самим решать, оставаться им на улице или войти за ним следом. Внутри было темно. Слева он увидел стойку, за которой сидела, поставив локти на столешницу, женщина, полная и простоватая на вид. Он поставил сумки на пол и назвал свою фамилию. Она посмотрела прямо ему в глаза, но ему показалось, что глядит она куда-то сквозь него. Он оглянулся. В нескольких футах от него пресвитер, открыв рот, уставился на женщину. Как тебя зовут, сладенький? Его зовут пресвитер, резко сказал Рейбер. Его всегда раздражало, когда кто-то пялился на малыша. Она с пониманием покачала головой. Полагаю, вы привезли его сюда, чтобы дать матери немного отдохнуть, сказала она. В ее глазах светились любопытство и сочувствие. Я все время с ним, сказал он и, не сдержавшись, добавил. Мать его бросила. «Не может быть», — выдохнула она. «Хотя, вообще-то, женщины тоже всякие бывают. Только я бы такого никогда не оставила. Ты даже глаз от него оторвать не можешь, раздраженно», — подумал он и принялся заполнять карточку. Потом, не поднимая головы, спросил, «можно взять на прокат лодку?» «Для отдыхающих бесплатно», — сказала она. «Только если кто утонет, сами виноваты. А он? Сможет он сидеть в лодке смирно? С ним еще никогда ничего не случалось». Пробормотал он, закончив заполнять карточку, и протянул ей. Она прочитала, подняла глаза и уставилась на Тарвотера. Он стоял в нескольких футах от пресвитера, засунув руки в карманы и низко натянув шляпу на лоб, и с подозрением озирался вокруг. Женщина нахмурилась. «А этот мальчик он тоже ваш?» – спросила она, указывая на него карандашом, как будто это не укладывалось у нее в голове. Рейбер понял, она подумала, что он нанял мальчика в качестве проводника. «Ну, конечно, он тоже мой», — быстро ответил он таким голосом, что мальчик не мог не услышать. Он хотел, чтобы до Тар-Уотера дошло. Есть человек, которому он нужен, вне зависимости от того, хочется ему этого или нет. Тар-Уотер поднял голову и уставился на женщину так же пристально, как она смотрела на него. Затем он широкими шагами подошел к стойке, и ощутился с ней лицом к лицу. «Что значит тоже ваш?» — требовательно спросил он. «Ну, его!» — ответила она, отпрянув. «По тебе совсем не скажешь, что ты его!» Потом она нахмурилась, словно при более детальном рассмотрении и удалось обнаружить между Рейбером и Тарвотером необходимое сходство. «Ну, так я не его!» — сказал он. Вырвал у нее карточку и прочитал. «Рейбер написал там «Джордж Ф. Рейбер», Фрэнк и пресвитер Рейбера и адрес. Мальчик положил карточку на стол и взял ручку, вцепившись в нее настолько сильно, что кончики пальцев покраснели. Он зачеркнул имя Фрэнк и под ним тщательно стариковским почерком стал писать что-то другое. Рейбер беспомощно посмотрел на женщину и пожал плечами, словно пытаясь сказать «Проблем у меня хватает». Однако вместо спокойного жеста У него получилась какая-то дикая нервическая дрожь. Он с ужасом почувствовал, что у него задергался уголок рта. Его вдруг охватило предчувствие, что поездка обречена на провал, и что если он хочет спасти собственную жизнь и собственный рассудок, то надо уезжать отсюда немедленно. Женщина протянула ему ключ и, смерив его, подозрительным взглядом сказала, «Вам вон туда, вверх по лестнице, четвертая дверь справа». «Вещи отнесете сами, у нас тут носильщиков нет». Он взял ключ и нетвердой походкой стал подниматься по лестнице. На полпути он остановился и, попытавшись собрать воедино остатки былой уверенности в себе, сказал «Захвати вон ту сумку, Фрэнк, когда пойдешь наверх». Мальчик как раз дописывал на карточке свое эссе и на эти слова никак не отреагировал. Женщина с любопытством следила за тем, как Рейбер поднимается по лестнице, пока тот совсем не исчез из виду. Когда его ноги оказались на уровне ее глаз, она заметила, что один носок у него коричневый, а другой серый. Его ботинки не казались изношенными, но летний креповый костюм выглядел так, будто Рейбер никогда не снимал его на ночь. Ему бы явно не помешало сходить к парикмахеру, и взгляд тоже был какой-то странный как будто в электрической распределительной коробке заперто что-то человеческое и рвется наружу. «У этого наверняка со дня на день ожидается нервный срыв», — сказала она себе. Поэтому он сюда и приехал. Потом она обернулась. Взгляд ее зацепился за обоих мальчиков, которые за все это время так и не сдвинулись с места. «Да», — подумала она, — «эти кого хочешь доведут до нервного срыва». Малыш, у которого явно были проблемы с головой, Выглядел так, будто одевался он сам. Его наряд состоял из черной ковбойской шляпы, коротких штанишек цвета хаки, которые были слишком тесными даже для его узких бедер, и желтой футболки, которую в последнее время вообще, похоже, не стирали. Шнурки на его высоких коричневых ботинках были развязаны. Выше пояса он выглядел как старик, ниже как ребенок. Другой, весьма неприятный на вид подросток, Снова взял со стойки карточку и стал перечитывать написанное. Это занятие настолько поглотило его, что он не заметил, как младший потянулся к нему и попытался дотронуться до его руки. После первого же касания плечи у деревенского мальчика дернулись, как будто его ударило током, он отдернул руку и сунул ее в карман. «Отвали!» — неожиданно громким и высоким голосом сказал он. «Пшел вон и не лезь ко мне!» «Придержал бы ты язык, когда разговариваешь с такими, как он», – прошипела женщина. Тарвотер посмотрел на нее так, словно только что ее заметил. «С какими еще? С такими?» – пробормотал он. «С такими, как он!» – сказала она, яростно сверкнув на него глазами, как будто он только что осквернил святыню. Он перевел взгляд обратно на больного малыша, и женщину поразило выражение его лица. Казалось, он видел только этого ребенка и ничего больше – ни воздуха вокруг, ни комнаты, вообще ничего, как будто взгляд его, оборвавшись где-то на самом краешке зрачка, соскользнул в глубину и падал теперь все глубже и глубже, и еще глубже. Прошла секунда, малыш повернулся и в припрыжку побежал к лестнице, и старший молча пошел за ним следом, как будто на веревке. Малыш стал карабкаться вверх на всех четырех, ударяя в каждую ступеньку носками ботинок. Потом он вдруг развернулся и уселся прямо на пути у старшего мальчика, вытянув ноги, явно ожидая, чтобы тот завязал ему шнурки. Парень остановился. Словно заколдованный он в нерешительности навис над малышом, и его длинные руки бестолково болтались в воздухе. Женщина зачарованно смотрела на него. «Не станет он завязывать ему шнурки», — подумала она. «Кто угодно, только не он». Мальчик нагнулся и принялся завязывать шнурки — Сердито хмурясь, он завязал один, потом второй, а малыш следил за его руками, с головой уйдя в процесс. Затянув последнюю петлю, мальчик выпрямился и сварливым тоном сказал «А теперь давай вали дальше и больше не лезь ко мне со своими дурацкими шнурками». Малыш тут же рванул дальше, снова на четвереньках, грохоча башмаками о дерево. Ошарашенная этим внезапным приступом доброты, женщина кликнула таротора «Эй!» «Молодой человек!» — она хотела спросить, «Так чей ты все-таки будешь?» И уже открыла рот, но вопрос повис в воздухе. Он повернулся и посмотрел на нее. И его глаза были цвета озера, когда вот-вот наступит темнота, когда последние лучи дневного света уже угасли, а луна еще не взошла, и на мгновение ей показалось, что поперек этой поверхности пробежала какая-то рябь, заблудившийся отблеск света, который появился ниоткуда и исчез в никуда». Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. В конце концов, убедив себя в том, что ничего такого она не видела, женщина тихо сказала, «Какую бы чертовщину ты ни задумал, не делай этого здесь». Он стоял на лестнице и смотрел на нее сверху вниз. «Недостаточно просто сказать «нет», — сказал он. «Это «нет» нужно сделать. Его нужно показать. Нужно показать, что ты имел в виду, когда собирался это сделать». «Показать, что делал ты именно это, а не что-то другое, и довести дело до конца так или иначе». «Вот только тут ничего такого делать не надо», — сказала она, прикидывая про себя, о чем таком он может говорить. «Я его сюда ехать не просил», — сказал он. «Я не просил совать мне под нос это озеро». Он повернулся и пошел наверх. Некоторое время женщина смотрела прямо перед собой, как будто пытаясь прочесть собственные мысли, — которые предстали перед ней в виде неразборчивой надписи на стене. Затем она перевела взгляд на лежащую на столе карточку и перевернула ее. Фрэнсис Марион Тар Уотер, написал он. Паудерхэд Теннесси, не его сын.